Глава вторая. Остаток выходного дня Оля потратила на то, чтобы вырыть в подвале яму, куда собиралась спрятать лишние ценности. У соседа нашлась в кладовке небольшая пехотная лопата, свой ны привёз. Поскольку днём, как правило, кладовка была открыта, не составило особого труда незаметно вытащить лопату и поставить на место. Вечером в парке ожидались танцы, и компания начала собираться во дворе после обеда. Оле никуда не хотелось идти, но дома скоро должны были собраться друзья отчима, продолжать вчерашние посиделки, поэтому, решив, что танцы это меньший из зол, девушка вышла во двор и подцела к ребятам, играющим в карты. Парни уже знали, что Ростик мычканул Барыгу, снял с него лавэ и слинял из города. Оля задавала наивные вопросы, а ребята с умным видом всё ей объясняли. Затем все дружно направились в парк. Когда подошли к площадке, Ольга сразу заметила, какие взгляды бросают в их сторону ребята из посёлка, стоящие тесной группой, мрачные и агрессивные. Уже знают, что милиция на ростека убийства вешает, могут нам отомстить, мелькнуло в голове. Подойдя к знакомой девчонке с другого двора и перекинувшись с ней парой общих слов, Оля вернулась к ребятам. Светка рассказала, раму в посёлке на нож накололи, легавые на ростека валят. Поселковые забожились, что мстить будут, закрит на нас, как на врагов народа, подрежут после танцев, ленять надо втихаря. Что ты гонишь? Не мог хрости к раму пернуть. Они кореша были. Так пойди поселковым скажи, я это и так знаю. И пойду. Да и что, жеть, понтуешь, хочешь пику в кишки и получить? Кто тебя слушать будет? Они нас за раму на счастье порвут, им пофигу всё. Девка дело говорит. Леняем в раскупняк возле легавых во дворе соберёмся. Как музыка начнёт играть, так и валим. Хочешь валить лось? Вали сам. Кто ты мне такой, чтобы мне указки давать? Так оставайся, мне пофигу. Кончай эти базар. Хочешь с ними толковать, иди уже, пока музыки нет. Прилегавых они не рыпнутся, предложил Витя Жолоть. Оля хотела сказать, что после разговора с поселковцами так просто не уйдёшь. Они будут постоянно за ними наблюдать, но промолчала. Не было смысла напрягаться. Жерть, расхлебанной походочкой, направился к тесной группе парней. Придурок, подумала Оля. Видимо, её мнение совпало с мнением тех, с кем тот попробовал поговорить. Не прошло и минуты, как Жерть с вытянутым лицом и сжатыми зубами вернулся назад. Ну что, Оля, погуляли и хватит. Участие в потасовке с понажовщиной, которая здесь явно назревает, в наших планах на сегодня не значится, ехидно прокомментировал последнее событие внутренний голос. Она развернулась в направлении общественного туалета и неторопливо пошла по аллее, затем свернула в сторону и прибавила шагу. Но так просто уйти не удалось. Пожилковая всей командой бросились к их группе, ребята в рассыпную рванули в темень. Оля с удивлением отметила, что и они не забыли. В её сторону довольно резко нёсся невысокий, плотно сбитый парень. Долго так не пробежит. Но тогда сумеет, хладнокровно отметила она и бросилась на утёк. Бежала по прямой. Худой и вёрткой назвать её было трудно. Оля не рисковала резко менять траекторию, реально оценивала свои шансы, но и в таком соревновании она явно проигрывала. Шумное дыхание становилось всё ближе. Когда она спиной ощутила вытянутую руку, готовую вцепиться ей в волосы, рухнула на четвереньки под ноги преследователя, разодрав до крови ладони и колени об утоптанный грунт. После непродолжительного полёта тело её преследователя довольно громко приземлилось на нашу землю. Надодать парню должное, с помощью рук, ног и какой-то матери он попытался вскочить на ноги, но у Оли был в запасе тот краткий миг полёта, поэтому она успела первой. В садив сходу парня туфли в правый бок. Оля добавила ещё раз между ног, поскольку противник на адреналине всё-таки умудрился вскочить. Глянула на скрутившегося в три погибели противника. Успела подумать, что удар пальцами в глаза или в шею привлечёт к ней ненужное внимание. Текучая тактическая задача по обезвреживанию противника была решена, и Оля на ходу, отряхнув побитое колено, быстро направилась к центральному входу. Там всегда было людно. Присутствовал дежурный милиционер. В парке слышались громкие свистки, крики. Раздался даже револьверный выстрел. Увидев милиционера, девушка направилась к нему. "Товарищ милиционер, меня в парке хулиган сбил с ног". "Разберёмся, гражданка. Если хотите написать заявление, вам нужно пройти в отделение милиции. Это в трёх кварталах по улице. Там у нас и медпункт есть, вам окажут помощь". "Большое спасибо". Направившись в указанном направлении, Оля свернула в знакомый проходной двор. Ескоря уже сидела в каморке бабы Кати, рассказывала ей последние события и мазала йодом побитые коленки. Уеду я отсюда баба Катя. Тут мне не жить. Сегодня убежала, а завтра какой-нибудь придурок из поселков ножом порнёт, даже заметить не успею. Сразу после майских праздников уеду, ученицей на завод пойду. На какой? Да на какой возьмут? Мало заводов в области, что ли? И то верно. Ладно, утро-вечера мудренее. Давай спать, ложиться. Может, с утра другое надумаешь. Утро Моля отрыла в куче дров спрятанные свёртки и, перебравшись к себе, мать с очимом уже ушли на работу, рассмотрела, что оказалось в её руках. В первом свёртке лежали шесть пачек купюр достоинством в червонец. Во втором восемь пачек купюр достоинством в 5 червонцев. В третьем небольшая шкатулка, наполненная царскими золотыми червонцами и пятёрками. Подумав, девушка отобрала две пачки десяток и одну пачку пятидесяток. Остальное положила обратно. Отложила из одной пачки 12 десяток на текущие расходы. Отобранные пачки обернула кусочками ткани и пришила к белью. Две пачки к трусам, одну к бюстгальтеру, там, где ложбинка, удобное место для того, чтобы деньги прятать. С давних времён используется женщинами. Собрала в старую сумку нижнее бельё, Сверху положила полотенце, чистую тетрадку и карандаш. Остальные ценности отнесла в подвал, сложила в выкопанную ямку, засыпала, притоптала, набросала сверху мусора. Перебрала весь свой немногочисленный гардероб, выбрала самое новое и надела. Подумала, положила в сумку ещё одно платье, чтобы было во что переодеться. Всё остальное собрала и отнесла в комнату. В подвале ничто не должно было напоминать о ней. Окинув взглядом их с матерью комнатушку, присела на дорожку, затем шёпотом выругавшись, полезла на полку, где хранились различные бумаги, нашла своё свидетельство о рождении и спрятала его во внутренний карман курточки. "Вроде бы всё", сказала Ольга и закрыла за собой дверь. В городе Стрельцово купила небольшой чемодан, в который переложила вещи, несколько чистых тетрадей и карандашей, учебники по физике и математике для 8 класса, несколько листов копировальной бумаги. в продуктовом взяла булку хлеба и немного колбасы. Затем, устроившись малолюдно в это время дня в парке на лавочке со столиком, написала левой рукой под копирку письмо следующего содержания: Секретарю ЦК ВКПб товарищу Сталину И.В. Копия в Генштаб РККА. Ольге. Докладная записка номер 1. Довожу до вашего сведения, что в ближайшие 12 месяцев произойдут следующие события. Первое: В мае Советский Союз заключит договоры с Францией и Чехословакией о совместном отражении агрессии со стороны третьих стран. Чехословакия настаивает на внесении в договор пункта о том, что Советский Союз может ей предоставить помощь лишь в том случае, если соответствующую военную поддержку чехам окажет Франция. Второе. Летом весь Советский Союз узнает о человеке по имени Стаханов. Многие захотят взять с него пример. Третье. Очень фашистская Италия начнёт войну в Эфиопии. Четвёртое. Зимой в Испании на очередных выборах победит блок левых партий. Пятое. Нацистская Германия примет четырёхлетний план подготовки к войне. Шестое. Летом следующего года в Испании произойдёт военный путч и начнётся гражданская война. Товарищ Сталин, Европа неуклонно движется к военному конфликту с вовлечением в него многих участников. В оснащении РККА существует ряд проблем, как объективных, так и вызванных неправильной оценкой Генштабом РККА соответствующих угроз. В данной записке укажу лишь на конкретные из них, требующие немедленного решения. Авиация возможного противника приняла на вооружение пикирующий бомбардировщик Junkers 87. Задача которого наносить бомбовые и пулемётно-пушечные удары по колоннам войск и бронетехники на марше и на боевых позициях с высоты 450-500 м. Аналогичные летательные аппараты разрабатываются в других странах. Зенитные средства РККА для борьбы с низколетящими и пикирующими самолётами противника на базе пулемёта Максим не в состоянии причинить этим самолётам существенного ущерба. Возникает острая необходимость замены имеющихся зенитных пулемётов на крупнокалиберный пулемёт ДШК 12,7 мм. Срочно следует заняться разработкой скорострельной зенитной артиллерии калибром от 23 до 40 мм. Создать самоходные зенитные установки для сопровождения всех, в том числе и бронетанковых войсковых колонн, как на марше, так и на поле боя. Аналогичными зенитными установками должны быть защищены все аэродромы Тактика будущих войн предполагает широкое использование танков и механизированных частей для прорыва оборонительных рубежей и окружения сухопутных войск возможного противника. В связи с этим насыщение сухопутных войск противотанковыми средствами вплоть до уровня взвода чрезвычайно актуальная и сложная задача. На данном этапе, вдобавок к противотанковой артиллерии, самым дешёвым и эффективным вариантом является разработка и широкое внедрение Противотанковое орудие калибра 14,5 мм. Это оружие позволит с расстояния 1000 м поражать броню до 20 мм толщиной, а с разработкой патрона на основе карбида вольфрама поражать броню до 35 мм толщиной с расстояния 300 м. Такое оружие окажет существенную помощь диверсионным командам при атаках на колонны снабжения, цистерны с горючим Автотранспорт и локомотивы противника ружьё сможет поражать с расстояния 1500 м, позволяя небольшим группам диверсантов полностью парализовывать пути снабжения войск. Ведущая рукавишникова разработка данного вида оружия не лишена ряда недостатков: вес и технологическая сложность изготовления, которые он так и не сможет в дальнейшем устранить. Необходимо в короткие сроки дать задание на разработку данного оружия в другие КБ. в том числе Диктерёва, выбрать и запустить в производство оптимальный вариант, так, чтобы через 4 года иметь в войсках не менее 100.000 экземпляров данного оружия. За это же время необходимо разработать и запустить в производство бронебойно-зажигательные боеприпасы данного калибра. Условием эффективного ведения боя Взаимодействие различных родов войск в современных условиях является надёжная и защищённая связь. Необходимо в ближайшее время оснастить радиосвязью и простыми системами шифровки и дешифровки радиограмм сухопутные войска до уровня батальона, а бронетанковые войска и авиацию до уровня взвода. Обучить работе со связью командный состав РКК. Ольга. 30.04. 1935 года. Перечитав письмо ещё раз, Ольга сожгла испорченные листы и копирку в пустому мусорном ящике. Сложила исписанные страницы в тетрадку, спрятала в чемодан и тут же начала читать учебники, попутно решая в другой тетрадке задачки, которые не удалось решить в уме. Перекусив сухамятку здесь же на лавочке, Ольга после обеда пошла на вокзал. Взяла билет на ночной поезд в Киев, отходящий 18 в 18:30, спальный вагон Остальное время провела в зале ожидания, выпила в буфете чаю и вновь принялась штудировать учебники. 18.40, понедельник, 29 апреля девушка, глядя в окно спального вагона, попрощалась со своим городом, со своей юностью, если это время можно было так назвать. Она попрощалась недели раньше. Ей досталась верхняя полка. Попив с попутчиками чаю, отказавшись от вина и других напитков, которые пассажиры уже успели принять по дороге, Оля пыталась односложными, уклончивыми ответами на вопросы дать понять, что не желает дальнейшего общения. Однако попутчики либо не понимали, либо делали вид, что не понимают её. А куда ты едешь, Оля? В Киев. У тебя родственники в Киеве? Да. А кто? Отец. Он что, с вами не живёт? Нет. А чем занимается? Работает. А где работает? На заводе Арсенал. И чем он там занимается? Простите, товарищ, как ваша фамилия? Видите, меня зовут Олечка. Я же тебе говорил. А зачем тебе моя фамилия? Отец просил узнавать фамилии тех, кто интересуется его работой. Он о них обязан в особой отдел сообщать. Так как ваша фамилия? Так мне всё равно, чем он занимается, Олечка. Давай сменим тему. Ты уже окончила школу? Вы мне скажете свою фамилию, гражданин, или мне милиционера позвать? Её взгляд стал холодным и колючим, как февральский ветер. Егоров, Виктор Павлович, еле слышно проговорил попутчик, лоб которого мгновенно усеяли капельки пота. Спасибо, Виктор Павлович. Я ещё подумаю, стоит ли сообщать отцу об этом вагонном разговоре. Надеюсь, и вы подумаете в следующий раз, о чём спрашивать незнакомых людей, а о чём нет. Забравшись на верхнюю полку, Оля дочитала учебник по физике за 8 класс. Завтра придётся учебник за 9 искать, подумала она и уснула. Город Киев, столица Советской Украины, с 1934 года встретил Ольгу многочисленными стройками, трамваям, биндюжниками, ловящими грачей. Вездесущими рикшами, цуйскими бозами на двух колёсах и номерными блямбами, прибитыми сзади на бозах. Из-за перекопанных улиц, заваленных кучами стройматериалов, никакой другой транспорт в большинство мест города попасть не мог. Позавтракав в буфете на вокзале и сдав чемодан в камеру хранения, Ольга оставила при себе старую сумку с книжками и тетрадями. Колбасу и хлеб доела ещё вчера. Девушка купила билет в Москву на ночной поезд. отходящих в 16:20. У нас не так много времени, в очередной раз констатировал голос, постоянно комментирующий любое событие и засоряющий её бедную голову кучей сведения, большинство из которых она считала ненужными. Вот и сейчас голос не переставал зудеть: "Почему так важно отправить письмо заказным? И что для этого нужно сделать? Понимаешь?" говорил голос. Если мы отправим обычным письмом, сначала попадёт в местное отделение НКВД, и скорее всего, пойдёт дальше в Москву. Никто не захочет оставлять себе такое письмо. Но есть небольшая вероятность, что его воспримут как анонимку, каковой оно по сути и является. Тогда бумага может застрять в Киеве. Хотя трудно представить себе работника местного уровня, рискнувшего не отправить письмо такого содержания дальше. Тем более, что практики рассмотрения на месте писем, адресованных в Генштаб, не было. Копия пойдёт по назначению. Тут уж не отправить оригинала адресату серьёзное превышение полномочий. Любой переправит документ в секретариат Сталина, пусть у них голова болит. Что делать с таким письмом? Так что попадёт послание по адресу в любом случае. Нам важно, как воспримут его в самом секретариате. А вот тут отношение к заказному письму будет совсем другим, чем к простому. Серьёзное письмо никто в ящик просто так не бросит. Как минимум, серьёзный человек пойдёт на почту и отправит письмо заказным. Единственная проблема работник почты, приняв такое письмо, может потребовать предъявить паспорт, чтобы проверить, правильно ли заполнен адрес отправителя. Любой бы так сделал, поэтому маловероятно, что без паспорта письмо примут. Надо найти человека с паспортом. Оля считала, что вместо всего этого бесконечного трёпа достаточно было сказать последнее предложение. Весело помахивая сумкой, она гуляла по городу. Попала на большой базар, который назывался Евбаск. Нашла себе почти новые туфли и тут же надела их, оставив старые в подарок продавцу. Купила учебник за 9 класс. отельская районная отделение почты, недалеко от которого располагался магазин, торгующий виноводочными изделиями. Расположившись в ближайшем дворе на лавочке, до обеда изучала учебники, а потом направилась в сторону магазина. Там, в связи с наступающим обедом, а также наступающим праздником освобождённого труда и солидарности всех трудящихся, уже кучковался народ, мечтающий достойно отметить грядущие события. Как обычно, Не у всех имелась в наличии необходимая сумма. Люди искали близких по духу и финансовым возможностям. Встречались лишь не на этом празднике жизни, неторопливо приближаясь к мужскому товариществу. Оля ещё издали приметила двух человек, к которым несколько раз подходили возможные партнёры, и потом шарахались к другим группам. Настроение у товарища было совсем никудышним. С серьёзным выражением лица Старая казаться старше своих лет, что ей неплохо удавалось. Девушка решительно приблизилась к ним и сказала: "Мужчины, нужна помочь". "Ну", вяло отозвался один. "Паспорт у кого-то из вас есть?" "Ну, Но... чего ты нукаешь? Мне нужно срочно заказные письма отправить, а я паспорт дома забыла. Времени нет возвращаться. У кого есть паспорт? Идёмте со мной на почту, отправлю им письма, а я вам тройяк дам". "Не, тройяк мало". Ладно. Оля решительно развернулась, оглядывая остальных претендентов. Второй что-то зашептал на ухо товарищу. Да погоди ты. А писем много отправить надо. Два, холодно ответила Оля и подплыла к другой паре мужчин. Ромаль, ещё добавишь и пойдём. Пошли. Всё, что останется с пятёрки, тебе, Адам. Может, там и больше будет. На почте Оля купила конверты, заполнила строчки адресов и имя отправителя. Потом повела клиента к окошку. Мужинкуй попался лет 35. Как она правильно решила с самого начала, с грамотностью у него были большие проблемы. Возле окошка Ольга поглядела честными и наивными глазами на работницу, с удивлением рассматривавшую странную пару. Протянула ей письма, паспорт и пятёрку. Ничего не сказав, та приняла письма, заполнила квитанцию и протянула им. Распишитесь, гражданин. Оля вложила в пальцы мужчины карандаш, показала, где поставить закорючку. Мужчина обрадованно загреб 4 руб. 60 коп. сдачи и в сопровождении Оли выскочил на улицу. Дело было сделано. Первое письмо системе начало свой путь. Победа по этому поводу в кафе, Ольга вздохнула и подумала: "За начку придётся лезть значительно раньше намеченного срока". Она не спеша пошла в сторону вокзала. приближалось время отправления поезда. 1 мая прибыв без приключений в Москву на Киевский вокзал, Оля сразу начала решать жилищный вопрос. Поскольку без паспорта в гостиницу никто поселить не мог, оставались варианты общежития и частного сектора. В общежитиям часто разрешалось принимать посетителей при наличии мест. Там вполне могли поселить, проверив свидетельство о рождении, а в частном секторе, как правило, никто и документов не спрашивал. Покрутившись по вокзалу и не найдя желающих поделиться жилплощадью, Ольга начала спрашивать носильщиков, не знают ли они, где может одинокая девушка притулиться на ночь, но так, чтобы никто не угрожал её чести и достоинству. Ей отвечали, что обычно приходят после обеда на вокзал желающие за небольшую мзду разделить жилплощадь с нуждающимися, но сегодня праздник, а в такой праздник люди не склонны думать о материальном. больше размышляют о бедных рабочих из других стран, мучающихся под гнётом капиталистов, пьют за их здоровье и победу коммунизма во всём мире. Это был серьёзный аргумент. Но Оля не отчаивалась. Она уже знала, что написано в старой книге: стучите, и вам откроют, просите, и будет вам дано. Ульгина не точная цитата из Евангелия от Матфея. И хотя в данный исторический период эту книжку было принято считать вредной для рабочего класса, Некоторые мысли, изложенные в ней, лично ей были глубоко симпатичны. Действительно, не прошло и часа, как очередной насильчик, которого Ольга встретила, послал её, но недалеко, поскольку жил в коммунальной квартире совсем рядом с вокзалом. Насильчик предложил несколько дней перекантоваться у них, пока девушка не устроится. Старший сын 2 недели назад ушёл в армию на 3 месяца. Его койка пустовала. Теперь Оля шла знакомиться с его женой и утрясать все детали проживания, а носильщик остался на вокзале заработать ещё пару рублей. В праздничные дни носильщики устанавливали двойной тариф. Жена Оле понравилась. Была она в меру неприветлива, видимо, компенсировала избыточную душевность мужа. Вторая половина Олиного я Поэтому по этому поводу прочла лекцию, что устойчива является та семья, где достоинство одного супруга компенсируется недостатками второго и наоборот. Тогда мы получаем форму шара, а это очень устойчивая фигура. Можно ещё так сказать, что все вектора взаимно компенсируются, и в результате мы получаем ноль как суммарный вектор эмоций. То есть наружу эмоции не вытекают, семью никуда не тянет. Жена Олю не прогнала, Новочётка говорила правила поведения. Первое. Деньги платить за неделю проживания вперёд, по рублю в день. Второе. Ключа своего у неё не будет. Утром ушла, после 6 пришла. Третье. Завтраком и ужином вместе. Продукты в складчину, готовка совместная. Голос заявила, что простые и понятные правила социалистического общежития залог спокойной и бескомфликтной жизни. Выложив из сумки остатки продуктов, Оля загрузила туда книги, тетрадки, заявила, что вернётся к 6 часам, и спросила, что нужно купить на ужин. Ей заказали буханку хлеба и 100 г масла. Отдав хозяйке 7 рублей и пересчитав остаток, девушка облегчённо вздохнула, пошла любоваться на праздничную Москву и читать учебники. Сергею Петровскому, работнику секретариата, вышедшему после праздников на работу с тяжёлой головой, это письмо не понравилось с самого начала. Как только он прочитал в шапке докладной записки строку "копия в Генштаб РККА", настроение у него испортилось. В секретариате ни для кого не было секретом, что отношения Сталина и Тухачевского в последнее время весьма далеки от дружественных. Несмотря на то, что Тухачевский в данный момент работал заместителем наркома обороны Ворошилова, с которым у него тоже не сложились отношения, он оставался неформальным лидером Генштаба. У него там работало много друзей, а Егоров являлся по сути формальным руководителем, пытавшимся не портить отношения ни с Тухачевским, ни Состалиным, ни Сворошиловым. Так что одной ссылки на Генштаб было достаточно для того, чтобы отправить это письмо на стол Сталину. Представляй себе ситуацию, когда Тухачевский или кто-то другой из военных ссылается на копию письма и рассказывает Сталину, что он думает о нём. Отеви Бесарионович делал всё, чтобы понимает, о чём идёт речь. Сергей не хотел и не мог. От одной мысли об этом его кидало в пот. С другой стороны, передать по скрёбышеву письмо, о содержании которого ты ничего не можешь сказать по существу, если у Сталина возникнут вопросы, тоже приятного мало. Куда ни кинь сюду клин. Поэтому, сделав несколько звонков знакомым, Сергей понёс письмо своему непосредственному начальнику. Тот прочитал И с мрачным выражением лица обратился к подчинённому: "Докладывай. Ну, договор с Францией и Чехословакией это не секрет. Переговоры ведутся давно, хотя о том пункте, который отмечен в записке, я не слышал. А без вашей санкции звонить в наркоматы иностранных дел не стал. Астахановы никто ничего не знает. Однако я спрашивал только своих знакомых и соответствующих наркоматов в частном порядке. Остальные вопросы отмечены в первой части письма." Без соответствующего указаний даже зондировать не стал. Никто мне такой информации не даст. По поводу трёх пунктов относительно армии. С радиостанциями ситуация известна. Их мало, количество армии не устраивает. Относительно шифровки и дешифровки радиограмм ничего внятного мои знакомые сказать не смогли. Разрабатывается зенитная пушка калибра 37 мм, но пока никаких положительных результатов нет. В наркомате промышленности сказали, что патрон 14,5 мм разрабатывается. Как обстоят дела? Тот, с кем я говорил, не знает. По противотанковому ружью то же самое. Работы ведутся, а в каком они состоянии, сказать не может. Единственное, что сказал знакомый, Тухачевский, противотанковую винтовку за оружие не считает. По пулемёту. В данный момент существует пулемёт ДК данного калибра, ДКТёва, крупнокалиберный. В этом году из-за недостатков снят с производства. О пулемёте ДШК знакомый ничего не слыхал. Давай так. Ты сегодня выясняешь всё, что можешь по последним трём пунктам. Звонишь и требуешь предоставить тебе официальную справку, пока устно, по телефону. Я постараюсь узнать всё, что смогу по первой части письма. Завтра оно пойдёт на стол. Приготовься сидеть здесь до вечера, пока не вызовут. Если всё понял, работай. Вечером доложишь. Вечером Сергей снова пришёл на доклад. Не слушая его, начальник отдела сказал: "Идём к Поскребышеву. Товарищ Сталин ещё работает. А дадим письмо. Сегодня получили, сегодня и отдадим. Бережёнова, дальше сам знаешь. А там, как скажут, домой идти или ждать, посмотрим". Сталин прочитал письмо и задумчиво ходил по кабинету. Ему письмо тоже не понравилось, но по другой причине. То, что копия направлена в Генштаб, было ему на руку, а письмо, скорее всего, станет известно Тухачевскому, а зная его, не трудно догадаться, он не упустит возможности высказать своё самое умное мнение по этому вопросу. Тухачевский раздражал Сталина давно, ещё с гражданской. Раздражал своим зазнайством, безапелляционностью суждений, наплевательским отношением к работе. Сказывалось тут и то, что были они полными противоположностями. Сталин любой вопрос тщательно изучал, советовался с другими, узнавал их точку зрения и лишь после этого принимал решение. Михаил Тухачевский всегда поступал наоборот. На основании гениальных прозрений, пришедших в голову, спешил провести в жизнь свои планы. Иногда достаточно редко решения действительно оказывались правильными. Тухачевский был далеко не дурак. на значительно чаще, как в Варшавской операции, решения приводили или могли привести к катастрофе. Сталину в письме не понравилась та уверенность, с какой автор писал о будущих событиях. Предопределённость будущего вот что задело его за живое. О том, что было написано в первой части записки, с той или иной степенью достоверности могли знать французская и английская разведка, но никто не стал бы писать столь уверенно о грядущих событиях. Оставался ещё один загадочный пункт с человеком по фамилии Стаханов. Представлять своих агентов, чтобы добавить достоверности письму, это не лезло ни в какие ворота. Поэтому первое, что он спросил: "Что вы выяснили по Стаханову?" НКВД ничего не известно о человеке с такой фамилией, который имел бы шанс внезапно прославиться. Что там известно по остальным пунктам? По первому, по первому не надо. Давайте дальше. Слушай, По первому пункту письма наркомату иностранных дел отдела внешней разведки ничего неизвестно. Четвёртый пункт. По их данным, уверенности в победе блока левых партий нет, хотя такой исход не исключён. По пятому и шестому пункту информация не имеется. У вас всё? Да, товарищ Сталин. Товарищ Литвина Верту завничего не знают. А вы, товарищ Петровский, что можете добавить? Я занимался темой тремя пунктами докладной записки, которая касается РККА товарищ Сталин. Докладывайте. По первому пункту. Внешняя разведка подтвердила данные по пикирующему бомбардировщику Junkers 87, принятому в этом году на вооружение в Германии. Пулемёт калибра 12,6 ДШК в настоящее время не существует. Пулемёт ДК дорабатывает в Коврове конструктор Шпагин. Возможно, авторы записки так назвали будущий пулемёт По словам Диктереёва, работы над пулемётом ведутся, но он затруднился назвать время их окончания. По автоматическим зениткам несколькими группами разработчиков ведутся работы по калибру 37 мм, работы далеки от завершения. По пункту 2. Противотанковая винтовка Рукавишникова ещё не готова. Трудно сказать, какие недостатки ей будут присущи. Я консультировался с Диктереёвым, он сказал, его КБ готово взяться за разработку противотанковой винтовки. Через год обещал завершить разработку и представить опытно-образцовое испытание. Руководишников заявил, что ему нужно не меньше года на доработку своей винтовки. По пункту 3 ситуация сложная. Армия недовольна как качеством, так и количеством выпускаемых радиостанций. Разработчики обещают устранить недостатки, но сроки называют немалые год и больше. Разработка систем шифровки и дешифровки радиограмм для нужд армии никто не занимается. Системы, принятые во внешней разведке через урграмовские, для нужд армии не годятся. Сталин молча ходил по кабинету, над чем-то думал. Что выяснили по поводу автора письма? Пока ничего, товарищ Сталин. Письмо получено сегодня, мы весь день работали по содержанию. Хорошо, товарищ. Можете идти. Вам принесут фотокопию письма. Держите на контроле первые пункты. Произойдут вышеуказанные события или нет? В любом случае докладывайте мне, если получите ещё письма от Ольги, сразу несите мне на стол. Есть. Задумчиво посмотрев на закрывшуюся дверь, Сталин попросил соединить его с Ворошиловым и пригласить к нему наркома внутренних дел Ягоду. Клим, есть мнение, что работа над противотанковым ружьём ведётся недостаточно быстро, и результаты будут не те, которые нужны нашей армии. Мои секретари советовались с товарищем Диктярёвым. Он готов в течение года предоставить свой опытный образец. Пошли ему через наркомат промышленности техническое задание, которое вы подготовили товарищу Рукавишникову. Заодно поинтересуйся, как идёт работа по устранению недостатков пулемёта ДК. И ещё, держи под контролем разработку автоматической зенитной пушки. Да, пока всё. Мнение товарища Тухачевского по этому вопросу мне известно. Положив трубку, Сталин пригласил в кабинет наркома внутренних дел товарищ Ягода. Выясните всё, что возможно, об авторах письма, если это разведка, то какой страны. Может это наша внешняя разведка такие фортели выкидывает. Никаких арестов и допросов по этому делу без моего ведома. Автор письма делает вид, что хочет помочь советскому государству А мы пока будем делать вид, что ему верим. Нам в первую очередь нужно понять, кто автор и чего он хочет. Через неделю жду результатов. Фотокопию письма оставьте в моём секретаряте. Оно будет на контроле. Я вас больше не задерживаю, товарищ Ягода. Акцент пропал так же внезапно, как и появился. Сталин не доверял товарищу Ягоде. Он уже не раз думал над тем, когда и кем заменить Ягоду на его посту. Слишком близкие отношения были у него с товарищем Троцким и с товарищем Тухачевским, хотя он это тщательно скрывал. Глава государства не может равнодушно относиться к таким вещам. Они нарушают систему противовесов и могут легко привести к тому, что глава государства перестанет являться таковым по причине отсутствия у него своей собственной главы. На следующий день доклад о полученном письме выслушивал начальник штаба РККА Егоров. РКК, который всё же называли Генштабом, на официальное это название ему ещё присвоено не было, трудящиеся не писали. Поэтому разведова секретариата по работе с корреспонденцией в нём не имелось. Одного заголовка докладной записки было достаточно, чтобы порученец сразу доложил Егорову о письме. Прочитав послание, тот сразу распорядился уточнить некоторые детали относительно пункта, касающегося РКК. Итак, получилось, что практически по всем телефонам, по которым вчера звонили из секретариата ЦК ВКПб, сегодня начали звонить из РКК. А с глубокой древности известно, что ничто так не стимулирует работу, как нездоровый интерес начальства. Тут действует две причины сразу. С одной стороны, неохота получать пилюли, с другой стороны, раз и есть интерес, то за хорошую работу может что-то обломиться. Это, так сказать, то, что лежит в области грубых материальных интересов. Но ведь люди, которые интересуются состоянием дел, непременнот рассказать, как важно для страны и для победы коммунизма сделать это побыстрее. Тут уж любой, кому дали понять, что ключ к победе коммунизма у него в руках, приложит все силы, чтобы никто его не мог попрекнуть, ты мол виноват, что коммунизм ещё не победил. Выслушав доклад порученца, командир Егоров задумался. Звонить или ждать, пока тебе позвонят. Время как раз было такое, что Сталин уже должен был появиться в Кремле. Как человек военный, он естественно принял решение звонить. Настоящий военный сам выбирает место и время сражения. Слушаю вас, товарищ Егоров. Товарищ Сталин, сегодня мы получили копию письма, адресованного вам от имени кого-то, называвшего себя Ольгой. В письме имеется ряд вопросов, касающихся армии. Если вам уже доложили и у вас есть вопросы к этой части послания, я готов на них ответить. Что вы думаете о вопросах, изложенных в записке? Для меня ничего нового в записке нет. Эти проблемы известны, над их решением ведётся работа. Вы можете сказать, когда эти проблемы будут устранены? Это зависит не от меня, а от разработчиков и от того, какие задачи вы им поставите. Может, пришло пора отказаться от динамо реактивных пушек и от противотанковой зенитки и поставить разработчикам такие задачи, с которыми они могут справиться. То о чём вы говорите, товарищ Сталин, не мои предложения. А хотелось бы узнать и ваши предложения, товарищ Егоров. Вы ведь у нас начальник штаба армии, верно? Так точно, товарищ Сталин. Надеюсь, недели вам хватит. Так точно. Так, да у меня больше вопросов нет. Бесьмо передайте товарищу Ягодя. В трубке раздались короткие гудки. Смахнув рукой пот, командир Егоров понял, что, видимо, мир между Сталиным и Тухачевским пришёл к концу. Нужно выбирать, на чьей ты стороне. Первым делом Оля, записавшись в 7 класс 11-й средней школы, которая обслуживала район, где проживала девушка, познакомилась с учителями и директором. Директор Стрельцова не понравился. На предварительный осторожный разговор о том, что она хотела бы сдать экзамен экстерном и поступить в вуз, он ответил отказом, аргументировал это тем, что ученица должна хотя бы год проучиться в школе. Ноля пока не отчаивалась, она собиралась добыть бумагу, которая могла бы поколебать мнение директора. В следующие несколько дней Ольга выходила из районной библиотеки только в обед, в столовую Всё остальное время до 7 вечера проводила в читальном зале, где изучала учебники по физике и математике, решала задачи. Подготовившись по курсу средней школы и чувствуя себя уверенно в этих двух предметах, девушка пошла в Московский университет. Теоретически вход в корпуса университета был по студенческим билетам, но практически в актёры их не спрашивали. И кто не выделялся из студенческой массы, мог свободно зайти и выйти. Оля интересовал преподавательский состав кафедры общей физики. Как объяснил ей её внутренний голос, она должна была найти преподавателя-революционера и фаната физики, а не флегматичного ретрограда. Оля не совсем понимала значения этих слов, но была уверена, что нужного ей преподавателя узнает с первого взгляда. Это у неё заняло немного времени. Больше всего ей в качестве кандидата на работу с ретарградством и костностью понравился профессор Гинзбург Лев Яковлевич. Было ему лет 50. Физика для него являлась, как говорили древние, альфой и омегой его жизни. Её в ее средней школе учителем физики работал Ильин Виктор Павлович. Стараясь, чтобы её почерк выглядел резким и угловатым, Стрельцова написала письмо следующего содержания: Профессору кафедры общей физики Гинзбургу Л.Я. Глубокоуважаемый Лев Яковлевич, пишет вам ваш бывший студент Ильин Виктор Павлович. Прошли годы с той счастливой поры, когда я слушал ваши лекции, дорогой профессор. И хотя жизнь тогда была не в пример тяжелее, чем сегодня, вспоминаю те дни как одни из самых счастливых в моей жизни. Ведь вы открывали перед нами волшебный мир физики, о котором мы ещё вчера даже не догадывались. И ещё раз по прошествии всех этих лет хочу вам сказать, Большое спасибо за ваш труд. Лев Яковлевич, посылаю к вам свою ученицу Олю Стрельцову. Девочке всего 15, и она уже полностью освоила физику и математику за среднюю школу и проявляет при этом не только упорство и трудолюбие, но и незаурядный талант. С моей точки зрения, ей пора поступать в университет. В школе в следующем году Оле делать нечего. Остальные предметы она знает в достаточном объёме и легко сдаст экзамены. К сожалению, У директора своё мнение. Он считает, что ей нужно ещё год провести в наших стенах. У меня это вызывает опасения. Мозг, как мотор, оставишь его без нагрузки, наберёт обороты и пойдёт в разнос. Не сочтите за труд оценить знания Оли по физике, и если наши мнения совпадут, подписать ходатайство, черновик которого я взял на себя смелость сочинить и предложить вашему вниманию. С уважей подписью, я надеюсь изменить мнение директора и добиться досрочной сдачи экзамена. С глубоким уважением, Ильин В. П. Подписавшись замысловатой закорючкой, Оля удовлетворённо перечитала письмо и засунула его в чистый конверт, затем сочинила ещё одну бумагу. Директору СШ номер 11 Звягинцеву Н.В., профессору кафедры общей физики МГУ Гинзбурга Л.Я. Ходатайство Проверив знания вашей ученицы Ольги Стрельцовой, могу констатировать, что с моей точки зрения любой университет страны будет рад видеть её в своих стенах. Прошу разрешить ей досрочную сдачу экзаменов за среднюю школу и дать возможность ещё в этом году поступить в высшее учебное заведение. Надеюсь, что она выберет физический факультет Московского университета. Нашей стране нужны такие специалисты, молодые строители коммунизма. С искренним уважением префисар гинзбург л я